Глава 3. На краешке насыпи лучше не сидеть. В злую щель хандпот можно улететь. На следующее утро после обнаружения тела жители Бернтуэта ещё не оправились от шока. Люди с мрачными лицами шептались на тихих улочках. Обычное сельское спокойствие сменилось страхом и недоверием. Впрочем, не всех тревожили недавние события. Фредд Кларк из фермы шерство в окрестностях Бернтуита ничуть не заботило найденное тело Аткинса. Поднявшись в 5:00 утра, он привычно принялся за работу и теперь ждал, когда появится пастух Стьюард Тинсли. Коров пора было выгнать в поле. Кларк владел крупнейшей в округе животноводческой фермой. Этим хозяйством управляли ещё его предки, но благодаря деловому чутью Кларка, помноженному на традиционные сельскохозяйственные знания, семейное дело превратилось в весьма успешное и процветающее предприятие. На богатых пастбищах у подножья долины он пас коров, на высоких неровных склонах холма разводил овец. В дополнение к прочим занятиям, позволявшим ферме успешно работать и развиваться, Кларк сам присматривал за овцами. Эти выносливые животные с радостью бродили по склонам холмов, невзирая на погоду. С коровами забот было больше. Они чаще болели, да и дойка требовала определённого режима, так что без помощи специалиста обойтись не получалось. Тинсли всегда считался хорошим, надёжным работником. Умный и хорошо подготовленный, он жил неподалёку и отлично знал местность. Однако в последние несколько дней начал вести себя странно. Вечно хмурился, почти не разговаривал и на работу приходил с опозданием, что для Фреда Кларка было равносильно смертному греху. Зачастую горожане, прогуливаясь весной по полям, наблюдая за коровами и овцами, любуясь полевыми цветами, не понимали главного. Ферма это предприятие. Кларк смотрел на животных с точки зрения дохода. а траву считал сырьём, применяемым в процессе производства. В бизнесе каждый несёт свою ношу, здесь нет места на хлебников. И когда в поле зрения наконец возник пастух, мучавшийся на велосипеде по дорожке к ферме, Кларк решил, что пришло время перекинуться с ним парой слов. Соскочив с велосипеда, Тинсли прислонил его к стене фермерского дома и вдруг заметил Фреда Кларка. Невысокий, всего 6 футов 2 дюйма, телосложением Кларк напоминал одного из тех быков, что паслись на его полях, и не отличался чувством юмора. Все знали, он хорошо платил и поступал по справедливости, но был не склонен шутить. Он весьма серьёзно относился к собственному делу. Тинсли не мог просто молча пройти мимо. "Доброе утро, мистер Кларк", проговорил он, направляясь прямиком к коровнику. "Простите, что опоздал. Пойди к сюда". На пару слов. Нетерпеливым возражением тоном проговорил Кларк, в хриплом голосе слышались зловещие нотки, но обветренное лицо оставалось бесстрастным. Ты опаздываешь. Второй раз за неделю. Не говоря уже про вчера, когда вы поднимали тело. Тинсли, как член спасательной группы, тоже задействовали в операции. Да, простите, возникло несколько проблем. Кларк нахмурился и вдруг заметил, что Тинсли слегка прихрамывает. Что с ногой? Вчера подвернул лодыжку. Такой ответ явно не пришёлся Кларку по душе. Среди работодателей Долины существовало соглашение, что члены спасательной группы в случае вызова освобождались от работы. Но Кларк, конечно, плевать на него хотел. Уподобляясь Скруджу, хозяин фермы с недовольством смотрел на любые начинания, отнимавшие время, за которое он платил, а занятия вроде спусков в пещеру вызывали у него лишь пренебрежение, граничащее с презрением. Эбенезер Скрудж. Персонаж повести Чарльза Диккенса Рождественская песнь в прозе. Один из самых больших скупцов в истории мировой литературы. Для Кларка и подобных ему фермеров, воспринявших сельскую местность лишь с практической точки зрения, чёртовы дыры в земле вызывали досаду, главным образом потому, что несчастные овцы порой подходили слишком близко к краю и погибали, сорвавшись вниз. Что означало? Потерю денег. Идиоты же, по большей части горожане, по собственной воле лезущие навстречу опасности, сами накликали на себя беду и заслуживали всего, что с ними случалось. Кларк даже не поинтересовался, как Тимсли с другими спасателями поднимали убитого на поверхность. "Преть будешь умнее. Ладно, давай за работу и больше не опаздывай. За этими животными нужен присмотр. Я слежу за надоями. Если они упадут, придётся принять меры", предупредил Кларк и, развернувшись, зашагал в дом. Стюард Тинсли с несчастным видом поспешил в коровник, нагоняя тработодателя, не чуть не поднял ему настроения. В последнее время жизнь его и так не баловала, но за последние 2 дня превратилась в настоящий хаос. Тинсли быстро открыл дверь в стойло и уговорил коров выйти из сарая. Мимо с невероятной скоростью пронеслась ласточка. Она взлетела к прилепленному к стене аккуратному маленькому гнёздышку. Обычно он с радостью примечал подобные мелочи, однако сегодня был слишком озабочен и расстроен. Шагая вслед за неуклюжими животными по тропе, заляпанной коровьим навозом, Тинсли вновь вспомнил вчерашний день. Извлечение тела Аткинса из пещеры стало непростым испытанием, к которому он оказался не готов. В порыве злости мужчина пнул металлические ворота, закрывая их за последней вышедшей на поле коровой. В любом случае, ублюдок сам виноват. Как бы ему хотелось никогда в жизни не слышать об этом человеке. Как и многие в Бернтуите, Тинсли тоже пострадал от Дэвида Аткинса и ничуть не сожалела о его смерти. Пусть даже подъём тела оказался для него потрясением. Но второе утро Картер нервничал намного меньше и подходя к Харагейтскому участку полиции у Уэст-райдинга, Мог как следует осмотреться. Сам участок находился в довольно необычном, не лишённом привлекательности невысоком здании, построенном из кирпича в формальном стиле королевы Анны. Под прямым углом к главному строению располагались два симметричных крыла. Скорее небольшой величественный особняк, чем полицейский участок, ничуть не походящий на современные функциональные многоэтажные здания, к которым привык Картер. За декоративными воротами, словно дополняющими общую картину, виднелась небольшая автостоянка. Войдя внутрь, он снова поздоровался с женщиной за стойкой регистрации, отметив её расслабленный вид. В Лондоне такого не бывало. Сегодня Картер спокойно заполнил все нужные бланки, а по пути в отдел уголовного розыска встретил в коридоре группу заступивших на смену полицейских в форме. С непринуждённым видом направлявшихся на утренний инструктаж, открыв дверь в кабинет Олдрейда, Картер заметил молодую со вкусом одетую женщину, одарившую его подобием улыбки. "Энди, это сержант уголовной полиции Стефани Джонсон, третий член нашей команды. Уверен, вы отлично поладите. Стефани, это сержант уголовной полиции Эндрю Картер". Они обменялись приветствиями и пожали друг другу руки. Заветите меня, Инди, предложил Картер. А я, Стэв, добро пожаловать в Харгрид. Ты ведь с Незешний, верно? спросила она, и Картер отметил её приятный северный говор, а ещё льняные брюки и вьющиеся тёмно-русые волосы. Нет, я из Лондона. Работал в столичной полиции. М-м, Лондон. Именно там вся настоящая полицейская работа. Верно, сэр. Стэв разве когда-нибудь говорил что-то подобное, поддразнил Олдрейт. «Ладно, меня вызвали к начальству, я ненадолго вас оставлю. Энди, введи ее в курс дела по джинглин-пот. Увидимся в одиннадцать». В кабинете повисло неловкое молчание. Устроившись в удобном кресле напротив Стефани, Картер принялся просматривать свои записи. Он чувствовал себя немного неуверенно, ведь Стеф явно дольше него служила в должности сержанта уголовной полиции. К тому же привыкла работать с Одридом. «Эээ, слышал, ты ездила в отпуск», — начал он, чтобы разрядить обстановку. Стефани снова чуть заметно улыбнулась. «Да, на юг Франции, в Центр водных видов спорта». «Здорово. Хорошо отдохнула?» «Да, мы там уже бывали. Как всегда, фантастически весело». Картер тут же задался вопросом «Кто такие мы?», но решил, что рановато поднимать столь личные темы. Пока он раздумывал, что еще сказать, Стеф нарушил омолчание. Что ж, давай, вводи меня в курс дела. Картер довольно сбивчиво принялся повествовать о событиях вчерашнего дня. Он обычно не страдал красноречием, но сейчас ощущал некую неловкость, словно Стэв всеми силами старалась казаться милой. Коллега слушала внимательно и по мере рассказа делала пометки в блокноте, а когда он закончил, лишь покачала головой. Ну и первый рабочий день. Держу пари, с подобным ты ещё не сталкивался. «Твоя правда. До вчерашнего дня я даже не знал, что такое выбоина». «Не волнуйся, ты быстро втянешься, особенно после службы в столичной полиции». Картер не смог бы сказать, был в ее словах сарказм, или Стеф просто пыталась его подбодрить. Поэтому ничего не ответил. «Как бы то ни было, думаю, боссу ты приглянулся, так что все будет хорошо», — добавила она. «С чего ты взяла?» — удивленно спросил Картер. «Я здесь всего день». «Я знаю его уже не первый год и вижу, когда ему кто-то нравится. Но он не из тех, с кем стоит ссориться». Конечно, мстительность и злоба не в его характере. Однако он не любит лицемеров и бездельников. Ему нужны люди, на которых можно положиться, разделяющие его страсть к работе. «Рад, если он так обо мне думает». «Не сомневайся. Ты заметил, что он сказал «наша команда». Он уже считает тебя частью происходящего. Думаю, ты в деле». Эти слова вызвали у Картара тёплые чувства. "Спасибо", проговорил он, улыбнувшись новои коллеге. Со старшим суперинтендентом Томом Вокером найти общий язык было не так-то просто. Он обладал грубоватой внешностью и в свои 60 с небольшим ры стал сел и обзавёлся усами. За долгие годы следственной работы в полиции в суровых районах индустриального Йоркшира Уикер не только затвердел, словно гвоздь, но и неплохо поднялся по служебной лестнице. Обычно он с большим подозрением относился к различным мальчикам из колледжа, мужчинам, пришедшим на службу в полицию после университета. Будучи старой закалки, женщин в роли детективов он вообще всерьёз не рассматривал. Тем не менее, с Олдрейдом его сближало происхождение и любовь к Йоркширу. А Боббим нравилось вставлять в разговор местные словечки. Порой Вокер подтрунивал над Олдрейдом из-за учёбы в Оксфорде. И если в какой-то момент хотел не слов, а конкретных действий, то призывал того снять шапочку и мантию и начать работать. Но и те не, они называли друг друга по имени. Олдрейд безмерно уважал Вокера, который, не получив должного образования, отлично проявил себя в непростой профессии. Олдрейт отнюдь не считал шефа глупее себя. У того был острый ум, только мыслил он, возможно, менее изощрённо. За годы службы в полиции у Острайдинга в Лидсе и Бредфордже Том Уокер приобрёл колоссальный опыт и даже участвовал в расследовании нескольких самых громких преступлений Йоркшира, включая дело Питера Сатклифа, Йоркширского потрошителя. Вот почему перевод в Харраге и то порой шутливо называл полуотставкой, хотя именно здесь начинал свою карьеру. Когда Олдрейт постучал в дверь кабинета шефа, изнутри тут же донеслось: "Входи, Чим". Уокер в бесцветном поношенном костюме с галстуком, который носил, казалось, всё то время, что Олдрейт его знал, сидел за большим столом, нацепив на носа очки для чтения. "Садись", махнул он рукой и вновь уткнулся в какой-то отчёт. Олдритеккинул взглядом убогий полупустой кабинет. На одной из стен висела небольшая, несколько унылая фотография Йоркского собора, почти терявшаяся на фоне обоев с магнолиями. На крючке за дверью висела куртка уокера. Из мебели два старых, потёртых шкафа для документов и почти пустой большой письменный стол, на котором стояли грубо сделанная подставка для ручек и карандашей. с мастерённой в школе кем-то из его детей лет 30 назад. И пресс-папье, заключённый в стекло маленькой блэкпульской башни, сувенир, привезённый со знаменитого ланкаширского курорта и появившийся ещё раньше подставки. Туристическая достопримечательность в графстве Ланкашир открытая для публики в 1894 году. Компьютер, судя по всему, был выключен. Рабочее место человека, не любящего кабинеты и административную работу, как раз в духе Уокера. Повышение в должности не вызвало в нём бурной радости, и казалось, случилось почти помимо его воли. Просто на момент появления вакансии Уокер был самым опытным сотрудником и, поддавшись убеждениям, подал заявку. Хотя Олдрейд подозревал, что Том втайне тосковал по тем дням, когда работал детективом и мотался по городу. Для Олдрейда это назначение имело свои преимущества. Уокер ничуть не уважал современный управленческий жаргон и методы работы. Он заботился о детективах и раздражал начальников, игнорируя их по мере возможности. Уокер, казалось, почти забыл о присутствии Олдрейда. Погрузившись в чтение документа, он хмурился всё сильнее, а под конец громко презрительно фыркнул. "Ха, прости, Джим. Я как раз заканчивал это эту ерунду. Куча пустопорожней болтовни. Этот идиот вещает, что в полиции нужно уделять больше внимания деловой культуре. О чём он чёрт возьми? Только представь, преступник в роли заказчика." Может ты ещё разрешить им выбирать, кто конкретно будет производить задержание? Простите, но пусть меня лучше арестует полиция той тауна. У них процент осуждений ниже, чем у вас. И само собой, он никогда не служил в полиции. Вероятно, очередной бизнес-гуру, вроде парня с той проклятой конференции, о котором я тебе рассказывал, полдня впустую трепался на сцене в микрофон на тему как стать лидером. будто долбаный несостоявшийся комик. Да ещё содрал 3 штуки за привилегию послушать его болтовню. Любит шеф выкладывать деньги на такую дрянь. Этим самым шефом был главный констебль полиции в Эстрайдинге, Мэтью Воткинс, способный мало или 40 с небольшим, хитрый и амбициозный, переполненный, по словам Вокера, управленческим дерьмом. Главный констебль должность начальника полиции города за исключением Лондона или графства. Уокер глубоко его презирал и порой начинал злиться при одном лишь упоминании Откинса. В эти моменты его лицо краснело, а на лбу вздувались вены. Ну и сейчас он лишь тряхнул головой, отложил отчёт и сменил тему. Ладно, расскажи-ка мне об этом деле с Джинглинпот. Что-то странно. Парни нашли в пещере «Зачем кому-то тащить туда тело? Я так понимаю, что его прикончили где-то в другом месте?» Ты прав, Том. Вряд ли его убили в пещере. Он был опытным спелеологом, но оказался внизу без всякого снаряжения. «Понимаю. Чертовски забавно, верно? Уже нашли какие-нибудь зацепки?» «Пока ничего определенного, хотя есть парочка мыслей, которые нужно проверить». Если бы речь шла о ком-то другом, Вокер щёл бы ответ уклончивым и неопределённым. Но он знал способности Олдрейда. Тот часто мыслил в нужном направлении. Кто работает над этим делом? Новичок из Лондона, который приступил вчера, и как он уже что-нибудь нарыл? Рановат судить. Дай парня ги шанс, и он себя проявит. Окер улыбнулся. Олдрейд знал, что просторечные словечки всегда снимали напряжённость в разговорах с начальником. Он ведёт дело вместе со Стэф. Продолжил Олдрейд. Хорошая девушка. Всё должно быть в порядке. Просто шеф вечно бесится, когда дело получает широкую огласку. А об этом сегодня уже написали в одной из газет. «Пресса любит подобные тайны, которые полиции не по зубам, так что будут трезвонить об этом какое-то время. Если телевидение захочет взять интервью, тебе придет с ним пообщаться. Но рано или поздно все утихнет, как всегда». Уокер скривился. «Прессу он презирал еще сильнее, чем шефа. Как думаешь, что произошло? Что подсказывает тебе чутье?» Удрит нахмурился и пожал плечами. «Признаюсь, для меня это загадка, Том». Прежде с подобным я не сталкивался. Подозреваемо хоть пруд пруди, и у всех свои мотивы. Однако я не понимаю, как и почему кто-то решил избавиться от тел подобным образом. Вокер снова улыбнулся. Хм, что ж, тогда за дело. Скажешь, если понадобится дополнительная помощь, — напутствовал он, а потом добавил, когда Олдрайт уже встал со стула. Кстати, в воскресенье мы играем в Муртауне в Литсе. Не хочешь прийти? Ах, все время забываю, что ты не гольфист. Нет, Том, это не для меня. Хотя выпить в черном коте не откажусь. Заметана? Как насчет пятницы? Пойдет. Увидимся. Время от времени Олдрейд виделся с начальником вне работы, находя такой подход вполне разумным, но не стремился к слишком частым встречам, особенно в компании пьющих виски приятелей по гольфу. Впрочем, к самим вечерним посиделкам он относился неплохо. Олдридж знал суперинтенданта, тот ему нравился, и обычно они хорошо проводили вечер в каком-нибудь милом сельском пабе, если не затрагивали тему Уоткинса, прессы или ещё чего-то столь же нелюбимого Вокером. Выйдя из кабинета начальника, Олдридж отправился к себе, чтобы продолжить поиски ответа на загадку и защищаться от нападок прессы. Итак, давайте разберёмся, что нам известно. Начал Удрейт, удобно расположившись в любимом кресле. Он попросил Картера и Стэф остаться в кабинете на небольшое совещание. На столе стояли большой кофейник и тарелка с шоколадным печеньем, в которую то и дело залезал Картер. Энди, повтори, что мы установили. Картер воспринял эту просьбу, пусть и высказанную в мягкой форме, Как очередное довольно серьёзное испытание. Хорошо, сер. Мы знаем личность убитого и предполагаем, что он умер от удара по затылку, вероятно, молотком. Точнее будет известно после заключения судебно-медицинской экспертизы. Верно, пробормотал Олдрейд, закинул руки за голову, закрыл глаза и вытянул под столом ноги. Судя по одежде жертвы и отсутствию снаряжения, можно почти уверенно утверждать, что его убили в другом месте. А после перенесли в пещеру. Но пока у нас нет соображений, как и почему тело оказалось так глубоко под землёй. Конечно, по словам Уильямса, его могла убить сама пещера или какой-нибудь живущий в ней монстр. Да, у него и слишком богатое воображение, но и знаний не хватает. Возможно, он нам ещё пригодится. Есть у меня пара идей по поводу того, как тело оказалось внизу. Однако, я не стану делиться ими, пока не получу больше информации. Они могут никуда не привести или лишь запутуют расследование. Рядом с телом нашли какие-нибудь важные улики? спросил Стив. Очень мало, отозвался Олдрет. По большей части лишь вода и камни, за исключением этого. Сунув руку в ящик стола, он достал пластиковый пакет с ржавым куском железа. Вы в самом деле считаете, что это важно, сэр? В голосе Картара слышались сомнения. Да, я хочу отправить на экспертизу. Что касается свидетельств с места преступления, будет очень интересно взглянуть на отчёты, сделанные криминалистами, фотографии. Наверное, их уже загрузили в систему. Вернёмся к ним через минуту, а пока продолжай. Что скажешь насчёт подозреваемых? Мы знаем, что Аткинсона не слишком любили, и копнув поглубже, найдём многих, кто имел на него зуб. Несмотря на ряд подозреваемых, можно иметь в виду, что убивший его человек должен знать пещеры и обладать достаточной физической силой, чтобы перенести тело на такое расстояние. Мало вероятно, что кто-то мог в одиночку справиться с подобной задачей, поэтому предполагаю, что мы ищем по меньшей мере двоих, один из которых спелеолог. Логично. Что скажешь, Стив? Согласен, сэр, но остаётся открытым другой вопрос. Зачем тащить тело в такую даль? По пещерам нелегко передвигаться и без тела на буксире. В кабинете повисло короткое молчание. Все обдумывали главную загадку преступления. «Продолжай, Энди. Подозреваемая!» Наконец вновь заговорил Олдрайт. «Сэм Картрайт — механик. Аткинс задолжал ему денег. Сэм достаточно вспыльчивый и вполне мог в приступе гнева совершить убийство. Но, насколько нам известно, он не спелеолог. Его имя не значится в списках членов клуба Уорфдейла и команды спасателей. Отлично. Но это ничего не доказывает. Он вполне может состоять в другом клубе. К тому же он местный, прожил здесь всю жизнь и наверняка что-нибудь знает о пещерах. Здесь мы снова возвращаемся к вопросу зачем. Однако в той пещере местами очень узкие проходы, заметил Олдрид. Возможно, картрайт слишком широк, чтобы протиснуться сквозь них. Я жду отчёт от Крейвена, который беседовал с Аланом Уильямсом. «Надеюсь, после мы сумеем лучше представить, с чем мог столкнуться преступник, спуская вниз тело. Кто-нибудь еще хочет кофе?» Олдрид наполнил свою кружку, потом кружку Картера. Стеф ограничилась стаканом воды. «Продолжай, Энди!» Картер опять сверился с блокнотом. «Еще есть человек, нашедший тело, Джеффри Уитакер. Я беседовал с ним и его женой. Они явно что-то скрывают. В тот вечер Уитакер работал в пабе, и вполне мог пойти следом за Аткинсом и убить его. Он утверждал, что очень расстроился, наткнувшись на тело. Правда, признался, что повздорил с Аткинсом, поскольку тот задолжал ему деньги и не вернул. Похоже, жена не в курсе дела, хотя точно утверждать не возьмусь. Не знаю, была ли она как-то связана с Аткинсом, но соседи убитого рассказали, что к нему в дом несколько раз наведывался Уитакер, и в последний раз они поссорились. Ему известна причина. Нет, но я предполагаю, что это либо деньги, либо Хелен Уиткер. Судя по вещам, найденным в спальне Аткинса, он был замешан в каких-то сомнительных финансовых махинациях с недвижимостью, акциями или чем-то в этом роде. Мы изъяли все его папки и компьютер. Сейчас данные анализируются. Хорошо. Возможно, Аткинс подвёл или обманул Уиткер, в результате чего тот лишился приличной суммы денег. Говорит, он нашёл тело? спросила Стив. Да. Тогда странно. Будь он убийцей, то меньше всего хотел бы, чтобы тело нашли. То же самое сказала и его жена. Полагаю, в этом есть смысл, но она как-то чересчур рьяно оправдывала мужа. Многие убийцы сами обнаруживают тела. Возможно, по какой-то причине он хотел, чтобы труп нашли именно там, заметил Олдред и немного помолчав глотнул кофе. У соседей удалось выяснить ещё что-нибудь полезное. Вполне. Они явно грели уши, когда Аткинсу себя развлекался с женщинами, даже поделились со мной деталями. Но я избавлю вас от подробностей. Надо же, парочка вуайеристов в Бернтоите, насмешливо проговорил Стив. Чего только не встретишь и в этих деревушках в долине. Да уж, согласился Картер. Смысл в том, что они узнали одну из женщин. Он снова сверился с блокнотом. Эн Вотсон вместе с мужем владеет в деревне сувенирной лавкой. Похоже, из-за отношений с Адкинсом у неё возникли проблемы с супругом. Хорошо, это подтверждает слова владельца Красной лошади. Что-нибудь ещё? Пока нет, нужно опросить больше людей. Верно. И, кстати, мы не знаем, с кем Адкинс собирался встретиться в тот вечер, вероятно, ставший для него последним. Если кто-либо из бывших подружек прознал о встрече, вот вам неплохой мотив». Ну ладно, он перешел к тому, что успел выяснить сам. Я наведался в Гартвейт-Холл и поговорил с Хардиманами. Честно говоря, не ожидал столь продуктивной беседы. Аткинс время от времени подрабатывал у них в туристическом центре, но потом начал заигрывать с женой Хардимана, Кэролайн. И от его услуг отказались. Их вполне можно добавить в список подозреваемых, и по крайней мере мужа. А лебе у них слабое. Утверждают, что в ночь исчезновения Аткинсов вдвоём находились дома. Ужины был Роман с Аткинсом, говорят, что нет, но вполне мог то о чём-то умалчивать. Вообще-то я отправился в Guardgate Hall, чтобы выяснить побольше о пещерах. Саймон Хардимон подтвердил, что более коротких путей в Джинглин-Потт не существует, и одолжил пару книг для дальнейшего исследования. «Что, по-вашему, вы там найдете, сэр?» — спросила Стеф. «Джинглин-Потт — известная и хорошо изученная система. Если б существовали какие-либо связующие коридоры, их уже давно обнаружили бы». «Да», — Олдрэй чуть прищурился. «Сам факт обнаружения такого прохода непременно вызвал бы переполох, верно?» «Думаю, да». «Ведь что такое спелеология для истинных фанатиков?» — продолжил Олдрид. «Это исследование, попытки раздвинуть границы и отыскать новые пещеры. Величайшая задача для них — связать системы воедино. Я помню, в 83-й год известие о том, что под водой обнаружен проток, связывающий Гейпинг-Джилл с пещерой Инглбур, попало в национальные новости». Картер пока не слишком понял, к чему клонит Олдрид, но спросить не успел. В дверь постучали. На пороге возник констебль. Отчёт судеббит эксперта сэр о жертве убийства, найденной в Джинглпот, и отчёт инспектора Крейвена. Отлично, Стивен, спасибо. Олдрид быстро пробежал глазами заключения экспертов и передал его Картеру. Что ж, так я и думал. Тело пролежало там по меньшей мере несколько дней. Достает перед нами еще одну проблему. Как спелеологи, идущие через пещеру в пятницу, могли его не заметить? Я не слишком верю их словам, сэр. Это просто невозможно. Есть мысли, Стив? Сержант покачал головой. Большую часть времени она задумчиво молчала, пытаясь осмыслить вчерашние события. Нет, сэр. Но эта история с телом и меня ставит в тупик. Так, после всех разговоров о пещерах, когда вы упомянули новости, в мозгу мелькнула какая-то мысль, но я уже не помню, с чем точно она была связана. В кабинете повисла тишина. Картер читал отчёт судебно-медицинской экспертизы. Олдрид бегло просматривал заметки Крейвена. "Что ж, кажется, у нас ещё проблемы", с усмешкой заметил он. "В чём дело, сэр?" поинтересовался Стэв. По словам Алана Уильямса, пройти джинглинг под вместе с телом практически невозможно. Похоже, там есть коридоры, по которым можно пробраться лишь ползком. Есть также парочка нырков, чтобы поднять тело на поверхность. Потребовалась команда из шести человек и четырёх криминалистов. Думаю, вы в курсе, что мёртвые тела перемещать не просто. Что такое ныркисер? спросил Картер. Частично заполненные водой проходы, где приходится нырять и возможно время от времени возвращаться на поверхность, чтобы набрать воздух. Вряд ли кто-то сумел бы протащить там тело, разве что его прикончила команда из десяти человек. А в это, верётся с трудом. Меня отют не радовала мысль о сговоре четверых спасателей, но 10, даже если и так. Зачем тащить туда тело? Олдэри разочарованно нахмурился, а после вызывающе тряхнул головой. Ладно, кто-то же оставил там чёрт там труп, и явно не без причины. Теперь нам предстоит выяснить, как он это провернул. Мне нравится наблюдать за иллюзионистами, но в магию я не верю. Случившемуся есть объяснение, и мы его найдём. Теперь давайте взглянем на фотографии. Вернувшись к своему столу, Олдрит набрал пароль на компьютере, и все трое сгрудились возле монитора. Он открыл папку и запустил фотографии в режиме слайд-шоу. Перед ними предстала серия зловещих чёрных снимков, где объект освещала лишь мощная вспышка камеры криминалиста. Они увидели тело, распростёртое поперёк прохода, согнутое под неестественным углом шеи. На фоне подземного пейзажа повседневная одежда трупа оказалась по меньшей мере странной. Похоже, ему там не слишком весело. Кстати, выглядит он совершенно неуместно, саркастически заметил Олдрет. Следующие кадры были сделаны с некоторого расстояния. Тело лежало в конце прохода. Вспышка камеры ярко отражалась на поверхности текущей по полу воды. Наконец, фотограф заснял сам проход и поднял объектив к потолку. Местое, мне кажется, возвышавшемуся над полом на добрых 20 футов. Неровные стены и потолок отбрасывали многочисленные тени, накладывающиеся друг на друга. Олдрид вновь полистал фотографии с помощью мышки, а потом указал на одну, где на полу прохода лежало несколько небольших камней. Тот самый камнепад, о котором рассказывал Аллен Уильямс. По его словам, лишь эти камни отличали проход от того, каким он был в предыдущую пятницу. Ну и тело. «Уйдекер тоже упоминал о камнепаде, сэр», — проговорил Картер. «Думаете, это важно? Ведь камнепады в подобных пещерах — обычное дело». «Верно», — Уильямс так и сказал. Отозвался Олдрейд, все еще разглядывая фотографию. «Но у нас мало вариантов, нужно учитывать все». Он вновь полистал снимки. «Кстати, судя по отчету криминалиста, мой любимый кусок металла нашли рядом с упавшими камнями. Его видно вот на этом фото». Картер и Джонсон удивленно взглянули на снимок, недоумевая, что происходит в голове Олдрейда. Тот лишь понимающий улыбнулся, и Стеф улыбнулась ему в ответ. «Мы снова играем в игры, сэр?» Олдрейд вскинул бровь. покрутил головой из стороны в сторону, но ничего не ответил. А задаченный Картер не понимал, как на это реагировать. Они продолжали просматривать фотографии, однако больше не заметили ничего необычного. Везде тот же тёмный проход, вода, камни, тело. Во всей картине чудилось нечто зловещее, столь непохожее на стандартные кадры с места преступления с телом. распростёртым на полу гостинной или на земле возле машины в каком-нибудь переулке. Эта сцена казалась голой, тёмной и чужеродной. Ладно, немного спустя объявил Олдрет. Хватит пялиться в экран. Сегодня вы оба поезжайте в Бернтоут. Стив, отправляйся в сувенирную лавку и побеседай с воцанами. Энди, возьмёшь констебля Робинсона и попробуй прощупать Картрайта. Бабу Кревину поручили спелеологов из клуба и поднимавших тело парней из спасательной группы. Кстати, ты по-прежнему подозреваешь их в убийстве? Не совсем, сэр, признался Картер. Но всё ещё думаю, что мог иметь место сговор. Просто странно, что по их словам, за 2 дня до обнаружения тела они не видели его в проходе. Впрочем, вряд ли убийцы стали бы добровольно рассказывать, что недавно спускались в пещеру. К тому же есть еще проблема мотива. Вряд ли все члены команды спасателей желали смерти Аткинсу. Ну, кажется, один из них довольно сильно его не взлюбил. Он ведь выкрикнул какую-то гадость, верно? В деревне его многие на дух не переносили, сэр. Но я согласен, что вряд ли десять человек сговорились, чтобы его прикончить. И все же такая вероятность существует. Вспомни убийство в Восточном экспрессе. Ладно, не буду задерживать, у тебя ещё куча дел. Я останусь здесь, чтобы подумать. О чём, сэр? Догадайся, Картер. Используй маленькие серые клеточки, как говорит Пуаро в романах Агаты Кристи. Все великие детективы брали время, чтобы поразмыслить над делом. Вспомни, как Шерлок Холмс далеко за полночь играл на скрипке, а ещё колол себе кокаин. Добавил Остин. Вы ведь этого не будете делать, сэр. Нет, ответил Олдрет. Меня с героем Кондан Дойля роднит лишь блестящий проницательный ум и исключительная скромность, засмеялась Стэф. Олдрит тоже рассмеялся, потом решительно хлопнул себя по ногам и поднялся с кресла. Ладно, ступайте. Нужно разобраться с этим делом. Шеф спрашивал меня, как продвигается расследование. Беспокоился, что могут нагрянуть журналисты, будут звонить из "Ворв Дейла", жаловаться на отсутствие результатов. Отсутствия результатов, сэр? Сегодня лишь второй день. Знаю, но по их мнению, найденный труп подорвёт репутацию этого места и отпугнёт туристов. Ясно. Как по мне, вряд ли что ты изменится, скорее наоборот. Убийство лишь притянет дополнительную публику. От чего люди обожают глазеть на место преступления? Если бы какой-нибудь предприимчивый спелеолог организовал туры туда, где было обнаружено тело, Он заработал бы неплохие деньги. После ухода Картера и Джонсона старший инспектор остался в кабинете. Он вновь устроился за компьютером, напряжённо вглядываясь в жуткие снимки тела, найденного в Джинглин-пот. Не хочешь перекусить в столовой? спросил Инди, шагая по коридору рядом со Стефани. Нет, спасибо, отказалась коллега, и Картер ощутил лёгкий укол разочарования. Но в Королевском дубе готовят отличные сэндвичи. «Терпеть не могу столовую, она напоминает мне о школьных обедах». Энди тут же приободрился. Покинув здание, они немного прошлись пешком до центра города. «Кажется, ты отлично ладишь с Оудрэйдом», — заметил Картер. «Что ты имеешь в виду?» «Ну, знаешь, что можно сказать, чтобы при этом не заработать на гоняй?» «Наверное. У него хорошее чувство юмора, и он не возражает, когда его дразнят». «Тебе нравится с ним работать?» «Да, он великолепен». Паро Олдрейт бывает требовательным и не всегда рассказывает, что знает. Но если дело доходит до раскрытия преступлений, он просто гениален. Ты это имела в виду, когда сказала про игры? Да. Он не станет делиться своими теориями, пока не будет уверен. Взамен он ждёт, что ты тоже до этого дойдёшь. Ты словно играешь с ним в игру. Это ведь не по правилам, верно? Разве мы не должны делиться информацией? Он не всегда соблюдает правила, но добивается результатов, и это заставляет задуматься. Мне нравится, что он относится к нам как к равным. Мы нужны не только для того, чтобы проводить рутинные допросы и тому подобное. Он ждёт от каждого из нас своего взгляда на дело. Хорошо, я готов. Хватит скучной рутины. Но, наверное, в работе с ним есть и обратная сторона. Картер тут же пожалела о своих словах. Вдруг Стив решит, что он просит её проявить нелояльность к шефу. Не совсем, хотя порой он может впасть в депрессию. Наверное, из-за того, что разошелся с женой. Ясно. Значит, никаких сюрпризов. Нет, он кое-что мне об этом рассказывал. Шеф всегда очень откровенен и открыто говорит о личном. Он мне очень помог, когда я став замолчала и дальше они шли в тишине. Как ты ощутил, как у неё вдруг испортилось настроение? Что же Стаф хотела сказать? Наблюдая, как коллега погрузилась в собственные мысли, он не стал развивать тему. Вскоре Стэф указала на старое приземистое здание, перед которым виднелась узкая полоска тротуара. "Вот мы и пришли", проговорила она. Несколько старых ступеней привели их в небольшой бар. Окна в каменных рамах не пропускали слишком много света, однако спустя пару минут, когда глаза Картера привыкли к полумраку, он ощутил уютную атмосферу. Вокруг слышался смех и приятный гул голосов. Они заняли маленький столик в углу, и Картер принёс напитки, взяв себе апельсиновый сок, поскольку сегодня роль водителя досталась ему. Возвращаясь к столику, он не мог оторвать взгляда от Стефани. Возможность появиться здесь в обществе привлекательных женщин наполняла его гордостью. "Садись уже, и хватит пялиться на мои сиськи", насмешливо проговорила она, но в голосе не слышалось враждебности. порасти. Пребырматер Картер потрясённый подобной прямотой. Впрочем, Олдрейт ведь предупреждал, что этой женщине палец в рот не клади. Сделав глоток Стеллы, Стэф отвернулась в сторону бара. Картер посмотрел в меню. Что посоветуешь, спросил он. Обычно я беру лёгкий сэндвич с тунцом, майонезом и листьями салата. Рассеината звалась она и опустила взгляд на свой стакан, не выказывая особенного желания общаться. Ладно, пойдёт. Но для себя я возьму ещё чипсов. Пойду, сделаю заказ. Стефани не ответила. В баре царило оживление, и Картер не сразу смог вернуться к столику. Стив казалась подавленной, и несколько минут прошли в молчании. "Прости", в конце концов выдохнула она. "За что? Из меня плохая компания. Ты ведь новенький, а я веду себя не слишком дружелюбно. Просто события сегодняшнего утра напомнили мне о личных проблемах". Немного расстроилась, вот и всё. Всё в порядке, я даже не заметил, заверил её Картер, но в нём уже взыграло любопытство. Впрочем, он чувствовал, что не стоит задавать вопросов на эту тему. Кстати, как тебе Харагейт? поинтересовалась Стэв, прилагая усилия, чтобы поддержать разговор, хотя явно была не в настроении общаться. Отлично. Я живу в небольшой квартирке рядом с большим парком. Как там его, Стрэй, пояснила Стэв и натянуто рассмеялась. И снова повисла тишина. Картер заметил, что у нее на глазах выступили слезы. «Ты сможешь сегодня работать?» «Конечно. Я в порядке». Она промокнула глаза салфеткой. «Скоро все пройдет». «Если хочешь, поработаем сегодня вместе?» «Нет, лучше не стоит. Тогда мы не сможем опросить нужное количество людей, и босс будет недоволен». Когда принесли сэндвичи, ее настроение несколько улучшилось. Стеф начала расспрашивать его о жизни, и она не могла. Поинтересовалась откуда он родом, а после немного рассказала о себе. Она оказалась местной, из Старбека. В школе я всегда любила спорт, была очень ответственной и уверенной в себе. Не отличница, однако училась неплохо. Вообще-то я не стремилась в университет и не думала о службе в полиции, пока мне не предложили это на профориентации. У меня отец служил в полиции. Я пошёл по его стопам. А чем занимался твой отец? Продавал автомобили. Её бы любимые нотки в Иотуни подсказали Картору, что он затронул больную тему. Но его больше нет. Понимаю. Кстати, как тебе на севере? Наверняка ты думал, что все здесь носят кепки или покрывают голову платками. Ей явно нравилось поддразнивать. Возможно, научилась у босса. Пока мне нравится. Здесь совсем не так, как в Лондоне. Приятная перемена. Думаю, у Орвдел, ну, это круто. Он не смог подобрать лучшего слова. «Круто?» — рассмеялась Стеф. «Никогда не слышала, чтобы кто-то отзывался так о долине. Но в целом ты прав. Берн, то это милая деревушка. Олдрид водил меня в паб крас... что-то там... Красная лошадь. Да, он самый. Именно там мы встретили того чокнутого механика. Я думал, он начнет на меня наезжать. Ну, с твоим-то опытом и телосложением ты справился бы. Наверняка в столице ты и не такое видел», — проговорила Стеф. Неужели ему почудился намек на комплимент? Не будешь скучать по большому городу. Должно быть Харагейт кажется тебе почти деревней. Посмотрим. Здесь, конечно, всё по-другому, но думаю, что обойдусь без ночных клубов. Честно говоря, я для них уже немного староват. Впрочем, говорят, в Лиц тоже неплохая ночная жизнь. Он далеко отсюда. Минут 40 на машине. Ещё туда ходят поезда и автобусы. Вот ну, так, да, всё супер. Слишком старый? По видны скажешь? «Спасибо, но мне уже почти 28. Рядом с 18-ти летками я чувствую себя не в своей тарелке». «Наверняка многие из них на тебя запали бы». «Может быть, спасибо». Картер не знал, как реагировать на ее слова. «Думаю, нужно возвращаться», — продолжил он, бросив взгляд на часы. «Заберем констебли и отправимся в Бернтуэйт. Только не помню дорогу, придется тебе меня направлять». «Не беспокойся, я здесь хорошо ориентируюсь». В детстве мы часто бегали по долинам. Бернт это одно из моих любимых мест, как и Олдрейд. Он заставил меня кидать в воду камешки, вздохнул Картер. Стэф рассмеялась. Я всё равно не справился, его же камень долетел до другого берега. Помню, когда была маленькой, мама как-то сказала, что свои первые шаги я сделала на деревенской лужайке возле реки. В её голосе прозвучала лёгкая ностальгия. Возможно, раннее детство Стэф было счастливым, а потом что-то произошло. Но что? Все ещё размышляя над этим вопросом, Картер оплатил счёт, и они вышли из паба. Олдрит долго просидел перед компьютером, пристально вглядываясь в фотографии. Он щёлкал мышью, пролистывая снимки взад и вперёд, и время от времени поглядывал на маленький ржавый кусочек металла. Потом вышел прогуляться в Олли Гарденс, чтобы разгрузить мозг. Олдрит любил гулять по этому парку. Представляю, что следует по стопам сэра Эдварда Элгера, который любил наведываться в Welly Gardens во времена визитов в Harrogate. Эдвард Элгер, 1857-1934 годы жизни. Британский композитор романтического направления. Глубоко задумавшись, он бродил среди строгого ряда цветочных клумб и вдоль протекающего по парку дикого ручья. В старые времена пастухи вполне могли поить из него овец. Подобные моменты отрешённых размышлений для Олдрейда стали привычными с детства и сильно помогали в раскрытии преступлений. Но могли и основательно подпортить настроение, если он вдруг вспоминал о своём одиночестве или отвлекался на одну из вечных экзистенциальных проблем, порой довольно настойчиво терзающих его разум. Инспектор дошёл до кафе, располагавшегося в маленьком декоративном павильоне, куда частенько захаживал и заказал чашку чая. Сейчас здесь собралось много молодых родителей с маленькими детьми. Через окно виднелся небольшой бассейн с игрушечными лодками. Олдрейд вспомнил, как приводил сюда маленьких сына и дочь, чтобы пускать лодки, и ощутил прилив грусти и ностальгии. А даже сын в полурождении даже вошёл в воду. И Олдрайду тогда пришлось отжимать его носки. Он нахмурился. Те счастливые мгновения ушли навсегда. И чего ему теперь ждать? В подобные моменты Олдрайд мрачно размышлял о будущем и краткости жизни, прокручивая в голове строчку из стихотворения Эдварда Томаса. «Ужель тоскливо быстротечно время, когда стремлений больше нет?» Эдвард Томас. 1878-1917 годы жизни. Англо-валийский писатель и поэт. Встряхнув головой, он отбросил эти мысли и жалость к себе и вновь задумался о деле. Олдрейду покоя не давала загадка, как тело попало в пещеру, почему его не было в проходе за несколько дней до обнаружения, хотя все улики подтверждали, что труп провёл в сыром холодном подземном мире некоторое время. он не верил, что спелеологи солгали, но тогда казалось, тело невозможным образом возникло из ниоткуда. Олдрит медленно выпил чай и покинув счастливое молодое семейство, вернулся в участок. Отчаявшись что-либо понять, ближе к вечеру он позвонил в отдел судебной экспертизы и спросил Тима Гроуфса, высокого патолога-анатома в очках, которого знал уже давно. Оба относились друг к другу с большим уважением. Боюсь, нет никакой возможности, что тело пролежало там всего день или около того, ответил 팀 на заданный вопрос. Почему ты так уверен? Обесцвеченная, напитавшаяся влагой одежда. Мы обнаружили на ткани следы грибка в ранней стадии. Судя по состоянию тела, жертва мертва около 7 дней, но разложение только началось. Вероятно, потому что в пещере тело находилось в необычных условиях. Из-за низкой температуры оно как будто оказалось в холодильнике, и количество бактерий там намного ниже, чем на поверхности. Сомневаюсь, что труп вообще когда-нибудь разложится внизу должным образом. Скорее в конце концов просто высохнет и вроде как мумифицируется. Ясно. Значит, он пролежал там какое-то время. Да, Тим Гроувс стоял на своём, но будто ощутив разочарование Голдрейда и желая помочь, добавил Обычно я не делаю подобных предположений, Джим. Однако, судя по всему, тело уже находилось в пещере, а затем его просто перенесли в проход, в котором впоследствии и нашли. Мы уже думали об этом. Только зачем? Сперва Бог знает, почему его спустили в пещеру и, вероятно, спрятали, а позже вернулись и бросили прямо посреди прохода, где на него невозможно не наткнуться. Да, звучит не слишком убедительно, но всё же тело каким-то образом туда попало, будто кто-то хотел, чтобы его нашли. Ладно, мне пора. Пока, попрощался Тим. Олдред не ответил. Джейм, ты здесь? Да, Тим, извини. Олдред задумчиво прищурился, просто подумал кое о чём. Гроус улыбнулся, он уже привык к загадочности Олдрейда и его склонности к драматическим эффектам. Ладно, развлекайся. До скорого. «Пока!» — Олдрэйт нажал кнопку, чтобы завершить звонок. Кое-что в словах Тима заставило его задуматься. Странно, что подчас самый обычный комментарий заставляет взглянуть на происходящее под другим углом. Немного приободрившись, Олдрэйт решил зайти в свой любимый итальянский ресторанчик рядом с театром. «Может, тарелка равиоли и бокал вина помогут полностью прийти в себя?» После ланча в Королевском дубе Стив и Энди, захватив из участка констебли Питера Робинсона и Джули Лойд, отправились в Бернтуид. Во время поездки Стив снова погрузилась в себя, но на этот раз её занимали не личные проблемы. Она пыталась вспомнить, что же за мысль, связанная с новым делом, скользнула по краю её сознания. Однако усилия оказались тщетными. И когда машина въехала в Бернтуэйт, Стеф на время выбросил это из головы. Вместе с констеблем Ллойд они зашагали по короткой главной улице в сторону противоположную Красной Лошади. День выдался теплым, и многим не сиделось дома. Мимо них то и дело сновали люди. Кто-то гулял, поедая мороженое или глазея на милые коттеджи с аккуратными садиками. Кто-то направлялся в сувенирную лавку в Ворфдейла. Бывший сарай, стоявший под прямым углом к дороге, теперь превратился в магазин и художественную галерею. На втором этаже в просторной комнате с деревянными стропилами под потолком весили картины местных художников. Сюда вела лестница с каменными ступенями. Первый этаж заполняли всевозможные изделия ручной работы, начиная с открыток, одежды и керамики и заканчивая сладостями и тростями для ходьбы. Рядом находился небольшой отдел, где торговали травами. Стив взглянул на украшения, приценилась к шерстяному джемперу. Качественный, только слишком уж дорогой. Должно быть, летом магазин приносит неплохой доход, но зимой, особенно в плохую погоду, вряд ли здесь бывает много покупателей. Прокручивая в голове эти мысли, Стив направилась к прилавку Она показала удостоверение молодой помощнице, которая уставилась на неё испуганным взглядом. Детектив Стефани Джонсон, уголовная полиция Вестрайдинга. Могу поговорить с миссис Н. Уотсон? Не сказав ни слова, девушка выскочила за дверь позади прилавка, и через пару мгновений оттуда появилась темно-волосая женщина лет 30 с небольшим, одетая в дорогие джинсы и топ на бретельках. Чем могу помочь? Она спокойно встретила взгляд Стэф. Миссис Энн Уотсон. Да. Сержант уголовной полиции Стефани Джонсон. Я расследую убийство Дэвида Аткинса. Вздохнув, женщина опустила взгляд. Вам лучше пройти сюда. Они проследовали в довольно тесный офис, потом вышли через другую дверь в гостиную, примыкавшую к магазину дома, уставленную белыми кожаными диванами. Стеф бросились в глаза причудливые металлические светильники и абстрактные картины на стенах. Устроившись на одном из диванов, Энн жестом указала посетителям на соседний. «Присаживайтесь. Это называется жить рядом с работой. Неплохо экономит расходы на проезд». Она их едно усмехнулась. «Но для меня слишком близко. Будто давит сверху, мешая дышать». Впрочем, как и всё остальное в этой чёртовой деревне. Мистер Вотсон дома? Нет, как обычно в отъезде. Вероятно, навещает очередного художника, сбежавшего из города и устроившего себе студию в каком-нибудь старом, промерзающем сарае. Хотя желание поселиться где-нибудь в подобном месте выше моего понимания. Муж закупает товары, и я слежу за магазином. Кажется, вам здесь не нравится. Эн закурила сигарету и протянула пачку полицейским, но те отказались. Глубоко затянувшись, она выпустила дым. Констебль Лойд скривилась, но промолчала. Кстэв знала, что та питала особое отвращение к сигаретному дыму. Чтобы это понять, не нужно обладать особыми способностями, заметила Эн. Да, вы правы. Магазин вовсе не предел моих мечтаний. Я училась на дизайнера интерьеров и никогда не думала, что в конечном счёте стану продавать открытки, сливочную помадку и игрушечных овец. Поэтому вы закрутили роман с Дэвидом Аткинсом. Похоже, они застали Ян он в расплох. Однако, затянувшись сигаретой, та быстро пришла в себя. Стив, работая под началом Олдриджа, уже усвоило силу подобных высказываний в лоб. Не стану спрашивать, как вы узнали. Undergathered, вы что здесь небось слышлось бесчудиков, живущих по соседству с Дейвом. Если вы про Гэри Шоу и Кэрол Андерсон то годали. Они сообщили моему коллеге, что видели, как вы поздно ночью уходили из дома мистера Аткинса. Даже не сомневаюсь, Н презрительно фыркнула. Парочка забоченных наркоманов. Ладно, нет смысла отрицать. Не только они знали или догадывались, что происходит. Как долго длился ваш роман? Вам в самом деле нужно знать? Боюсь, что да. Нужно установить факты. Мы расследуем убийство. Да, ну да. Конечно. Она испытующе взглянула на Стэфа, явно гадая, почему столь привлекательная девушка выбрала себе подобное занятие. Любопытно, но таким вопросом чаще задавали женщины, чем мужчины, особенно нервные и претенциозные. Они считали, что всё, связанное с полицией, унизительно для женщин, которым приходилось вписываться в рамки установленных мужчинами регламентов. Похоже, они не понимали, что женщины нужны в полиции по многим причинам, и не в последнюю очередь, чтобы противостоять мужскому мачизму. Эн устало вздохнула. Ладно, раз уж вам нужны подробности, может, стоит опубликовать эту историю в Worlddale Gazette или ещё в какой-нибудь жалкой местной газетёнке. Жонам фермеров и скучающим пенсионерам будет о чём посплетничать, проговорила она. Стив помолчала, с бестрастным видом ожидая ответа на вопрос. Эн, похоже, поняла, что ей не отвертятся. С Дэвом Мы познакомились года 3 назад, вскоре после открытия магазина, но в любовной связи состояли всего около года. Пока она замолчала, казалось, в самом деле огорчённая его смертью. Стеф чуть прищурилась, пытаясь понять, насколько искренне вела себя женщина. Многие считали его негодяем, проворачивающим тёмные делишки с деньгами. Меня это не волновало. Мне нравились его юмор и цинизм. Он относился к деревенским жителям так же, как и я. И выглядел забавно, когда высмеивал их или пытался им подражать. Вы знали кого-либо из его врагов? Честно говоря, он со многими не ладил. Да и слишком сильно отличался от остальных. Наверняка у вас уже куча подозриваемых. А что вы скажете о своём муже? Поинтересовалась Стэф. И вновь вопрос застал Энвра сполох. Она явно заколебалась. Стефани, пользуясь преимуществом, продолжила давить. Полагаю, он узнал о вашем романе. Эн затушила сигарету и тут же закурила следующую. Она явно была сильно встревожена, но пока держала себя в руках. Неужели она подозревала, что убийство дела рук её мужа? "Узнал", тихо согласилась она. И Как отреагировал? А как вы думаете, Зло бросила М в конце концов, утратив самообладание. Сам обой чертовски взбесился, настолько, чтобы совершить убийство. Я этого не говорила. Знаете, он ведь был среди спасателей, которые вчера поднимали тело Дэева на поверхность. Стив вспомнила слова Улдрида, что многие, обнаружившие тело в конце концов, оказываются убийцами. Понимаю. Ну и зачем кому-то добровольно помогать тащить тело собственной жертвы? Вы удивитесь, миссис Уотсон, но во-первых, чтобы отвлечь внимание. Как думаете, это сработало бы? Эн не ответила. К тому же, ваш муж, член команды спасателей, и ему пришлось откликнуться на вызов, иначе это выглядело бы странно, Стивнах, хмурившись поджала губы. Поверить не могу, что Билл мог сделать нечто подобное. возразила Эн, глядя в глаза Стефани. Он слишком спокойный. Конечно, мы с ним ссорились, но он не убийца. Подобный довод ничуть не убеждал Стэф. Зачастую тихие и спокойные люди оказывались хладнокровными убийцами, способными на беспощадную месть. Она вспомнила о кротком докторе Крипене, зверски убившем жену и пытавшемся сбежать с переодетой парнем любовницей. Кто знает, на что способен самый скромный человек, когда в дело вмешиваются страсть и ревность. Стафф решила, что пришло время слегка сбавить обороты. Понимаю, для вас это болезненная тема, миссис Вотсон, но мы обязаны проверить все имеющиеся зацепки. Хм, я знаю, теперь в её голосе звучала горечь. Ваш муж в последнее время вёл себя необычно. Нет, Мы полагаем, тело находилось в пещере больше недели, проговорила Стив, и заметив поднятые брови Энн Удсон, поинтересовалась: Вас это удивляет? Ну да, Билл сказал, что за 3 дня до того, как обнаружили труп, в пещеру спускались спелеологи и ничего не нашли. Мы пока не можем это объяснить, но работаем над данным вопросом. Может, чуть больше недели назад он надолго уходил из дома или из магазина или вёл себя странно, и молчал, кажется, раздумывая над вопросом. "Нет", наконец ответила она, став вгляделась ей в лицо, неуверенная, что услышала правду. "Наконец, я должна спросить. Где вы и ваш муж находились вечером в понедельник, 17 августа?" «Похоже, в тот день мистера Аткинса в последний раз видели живым». Энн пожала плечами. «Вероятно, я сидел у дома, как обычно. Если это был понедельник, то Билл находился в каком-нибудь пабе. Не знаю, где именно, он посещает все окрестные заведения». «Спасибо, миссис Уотсон, вы нам очень помогли. Когда вернется ваш муж? Нам нужно с ним поговорить». «Боюсь, точно не скажу». «Хорошо». мы с вами свяжемся. Стив уже хотел попрощаться, когда Энн Уотсон внезапно произнесла: "Вероятно, вы зря потратите время". "Почему?" "Я вам, Сэлгалла. Я не видела Билла со вчерашнего утра. Когда спасатели подняли тело, он вернулся домой и всё мне рассказал, а после снова ушёл". Кажется, Бил очень расстроился, что неудивительно, ведь он помогал поднять тело Дэева на поверхность. Однако вечером муж не вернулся. Вы же сказали, что он вёл себя нормально. Так и есть. Когда мы ссорились, он и раньше уходил. Обычно ездил к сестре в Риппэн. Я думала, тело Дэева напомнило ему о нашем романе, и Бил снова разозлился. Вот только Она взглянула прямо на Стэф, на её лице теперь явно читался страх. Я звонила его сестре. Билл не приезжал. Не знаю, куда он делся. Картер с Робинсоном довольно легко нашли Бернтон энд Моторс. Старомодная мастерская, обгрязным пятном выделялась среди опрятных коттеджей с ухоженными садиками и явно не привлекала к себе туристов. На почерневшем переднем дворе стоял древний бензонасос с рекламой Esso. К стене крепилась жестяная табличка с надписью Кастро. Здание автомастерской, по размеру не сильно превосходящее сарай, втиснулось между двух домов и стояло чуть в стороне от дороги. Во дворе, среди теснившихся вдоль строения древних автомобилей, Картер заметил два Morris Minor и Ford Anglia. Остальное опознать не удалось. Некоторые простояли здесь уже так долго, что сквозь ржавый корпус проросла трава, а пустые гнёзда для фар походили на глазницы человеческого черепа. Широко распахнутые двери в мастерскую в обеих сторонах подпирали кирпичи. Из радиоприёмника доносилась громкая музыка, которая, сливаясь со звоном молотка по металлу, заглушила бы любой разговор. Картер заглянул в тёмное помещение, освещённое лишь светом двух голых лампочек. Вдоль перепачканных стен тянулись шаткие полки, забитые смазочными шприцами, банками с маслом, проводами и сальными коробками. Всё вокруг покрывало древнее, въевшееся плёнка грязи и жира. Воздух провонял ржавым железом и машинным маслом. Картер осторожно вошёл внутрь, стараясь уберечь элегантный костюм и обувь. Мистер Картрайт Ответа не последовало. Сзади подошёл Робинсон и с улыбкой покачал головой. "Мистер Картеррайт", заорал Картер во весь голос. Когда глаза немного привыкли к полумраку, полицейские разглядели фургон, стоящий над смотровой ямой. Внезапно грохот прекратился, из-под машины полетели искры, и яму озарил яркий фиолетовый свет. Теперь можно было рассмотреть очертания Картера, держащего сварочную горелку. Точечная сварка ходовой части, сержант заметил констебль Робинсон. Вижу, хмуро отозвался Картер, пытаясь увернуться от летящих искр. Шипение сварочной горелки казалось почти столь же громким, как стук молотка. Что будем делать? Предоставьте от мне, сэр. говоряу Робинсон, подобрав с пола метлу, которой здесь, судя по всему, не часто пользовались, констебль присел на корточки и концом ручки мягко похлопал Картрайда по плечу. Горелка внезапно погасла. "Кто ещё прилесло?" прогремел снизу голос. "Полиция, мистер Картрайд". Картеру всё ещё приходилось кричать, чтобы заглушить радио. "Что?" Между колёс фургона возникла огромная голова с чумазой физиономией и перепачканными волосами. На лбу торчали защитные очки. Нахмурившись, Сэм Картрайд окинул взглядом Картера. "Ах, опять вы. Какого чёрта вам нужно? Неужто ещё не схватили убийцу? Мы хотим задать вам несколько вопросов, мистер Картрайд. Можно?" Картер указал на радио. Нет, чёрт возьми, нельзя. У меня нет времени с вами ляс сточить. Куча работы. До 5 вечера нужно починить шасси. Буркнул он и снова исчез под фургоном. Взглянув на Робинсона, Картер покачал головой. Просто выключи его. Подойдя к верстаку, Робинсон выключил заляпанный краской радиоприёмник. К счастью, из-под фургона больше не доносилось ни стука, ни шипения. Картер опустился на корточки, так что голова оказалась почти на одном уровне с головой Картрайта, и проговорил спокойно и по возможности уверенно: "Сэр, я прошу вас сотрудничать. Мы расследуем убийство". Картрайт заметил, как за стёклами защитных очков сверкнули глаза Картрайта, и на микрёши решил, что здоровяк направит на него сварочную горелку. Однако тот лишь зло стянул очки и, выбравшись из ямы, бросил горелку на пол. «Я же уже сказал, что ни шиша не знаю, понимаю только, что плакали мои денежки!» «У него явно вспыльчивый характер», — подумал Картер. Он легко мог поверить, что Картрайт был способен ударить Аткинса по затылку. Но спланировать убийство? Возможно, все случилось спонтанно, и когда механик понял, что Аткинс мертв, то просто оставил тело в пещере. А по пути тащит труп к месту последнего упокоения, наверняка всё ещё проклинал несчастья, что тот не заплатил условленную сумму. Если Аткинса убили в гневе, тогда Картрайд будет одним из главных подозреваемых. Я понимаю, сэр. Вы уже упоминали, что Аткинс задолжал вам деньги, проговорил Картер, и не дожидаясь, пока Картрайт вновь начнёт развивать эту тему, продолжил Но мы хотим задать ещё несколько вопросов. Вы состоите в клубе спелеологов? Не, здесь нет. То есть вы не состоите в клубе Ворддела. Не а. Почему? Разсобачился с этим умником из Гартвейт-холла, с Саймоном Хердимоном. Э-э, ага. ублюдок, вы завмнил себя всезнайкой, потому что у него винтили и есть сертификат. «Да некоторые из нас спускались в те пещеры, когда еще пешком под стол ходили!» «Он имеет в виду, когда были еще детьми, сержант», — подсказал Робинсон, который знал, что время от времени начальнику нужно переводить местные выражения. «Значит, вы прежде были членом клуба?» «Ага, и Аткинс тоже, верно? Там вы с ним тоже ссорились?» «Э-э-э...» Я с ним вообще не ссорился. Он просто не платил по грёбаным счетам. В каком же клубе вы состоите? Вы, блядь. Значит, вы знаете Jumbling Pot? Jingling Pot, презрительно поправил Картерред. Да, конечно. Картер слегка смутился. Чёрт бы побрал все эти пещеры и их дурацкие названия. Конечно, знаю. Я много раз ходил через эти пещеры. Ничего сложного. Вы недавно туда спускались? «Не-е-е, несколько лет назад». «Вы член команды спасателей?» «Сейчас нет». «Почему?» «С вашим-то опытом». «Сколько еще, черт побери, у вас вопросов? Как все это связано с убийством Аткинса?» Но Картер стоял на своем. «Просто ответьте, сэр, пожалуйста». Картер, кажется, немного смутился. «Я состоял в команде», — чуть помедлив признался он. Потом мне сказали, что я слишком большой, недостаточно подтянутый, чёртовый засранец. Но я и сказал, чтоб пусть подавится своим членством. Наверняка ты заявил что-нибудь покрепче, подумал Картер и вновь окинул взглядом крупную фигуру Картрета. Если он в самом деле был слишком велик, чтобы пройти по узким проходам, то, возможно, у него имелся более худой сообщник. Но как узнать наверняка? Разве ж то измерить картрайта, а потом все узкие проходы в пещерах? Картер нахмурился. Стоило предвидеть, что Олдрейт поручит ему довольно непростую задачу. Значит, в целом вы не связанны сдешними спелеологами. Не а, однако знаете пещеры так же, как и остальные? То есть достаточно хорошо, чтобы спустить вниз тело? В лоб спросил Картер. Думаете, от я насмешливо фыркнул Картрет. Я так не говорил, сэр. Да зачем мне его убивать, чтобы уж точно проститься со своими деньгами? Но у вас немного вспыльчивый характер, верно, сэр? "О чём вы?" прорычал Картрет странным образом, подтверждая обвинение Карттера. Констебль Робинсон придвинулся ближе. Ну, к примеру, ваша ссора с мистером Аткинсом вышла из-под контроля, и вы ударили его молотком по голове. Вижу у вас их много. Картер кивнул на обшарпанный верстак, где лежали несколько увесистых молотков с почерневшими, замасленными ручками. Ясно. Считайте, я отрестнул его по башке. Заманчиво, но нет. Предпочитаю, чтобы должники имели возможность заплатить. Значит, вы не отрицаете? Что подумывали о насильственных мерах? Конечно, я хотел порвать за сранцы на кусочки, так и я его не трогал. Когда вы в последний раз видели мистера Аткинса? Усевшись на капот фургона, Картред задумался. Как-то вечером, примерно с неделю назад, он с приятелями торчал в красной лошади, хвастливый, как всегда. Трэвер Бут, владелец бара, рассказывал им о том же. И чем он хвастался? Дженгами. Картрайд презрительно хмыкнул. Он все едва трепал, что деньку у него куры не клюют, хотя откуда они взялись, помалкивал, да и долги отдавать не спешил. Он хмуро взглянул на Картера, словно в очередной раз напоминая о неполученных деньгах. Ещё о женщинах трандел. Кажись, завёл себе новую пассию. И окружающих это нервировало. Конечно, чёрт возьми. Ведь он наживался за счет других и водил шашни с чужими женами». «Кто еще был в пабе в тот вечер?» «Так много кто. Как обычно. Яблоку негде было упасть. А кто-нибудь из ярых неприятелей мистера Аткинса?» «Кроме меня?» — Картретт нахмурился. «Почти все, наверное. Кроме пары его верных собутыльников. Вы видели, как он уходил?» «Кажись, нет». Думаю, когда я ушёл, он ещё сидел в пабе. В тот вечер вы видели что-нибудь необычное? Например, что угодно. Картред покачал головой. Нет, но ну, продолжайте. Я помню только, что когда вышел, заметил на лужайке возле паба женщину. Вы её знали? Не, она стояла в темноте. «Мне просто показалось забавным, что она вообще там торчала. Потом ж я подумал, что эта новая подружка Аткинса, стал быть, и его ждала, а может, потом и отшила». Картрид от души рассмеялся, похоже, посчитав эту мысль забавной. «Ладно», — бросил он чуть позже, успокоившись. «Вы закончили с дурацкими вопросами? Мне нужно работать, кстати. Когда вы поможете мне вернуть деньги?» Картер улыбнулся и решил, что пришло время откланяться, иначе разговор вновь свернёт на этот путь. Спасибо, мистер Картрейд, вы очень помогли. Больше не смеем отрывать вас от работы. Хмыкнув, здоровяк, вновь натянул защитные очки, подхватил с пола сварочную горелку и молча исчез под фургоном, откуда почти сразу донёсся стук молотка. Констебль Робинсон улыбнулся Картеру, который покачал головой. Уже на выходе из обещального строения их догнал голос: "Хоть радио включите!" Пока Картер во второй раз общался с Картертом, инспектор Крейвен посетил Инглтон. Обычно ему не нравилось работать с сотрудниками уголовного розыска, особенно если те приезжали из крупных городов вроде Шеффилда или Лидса. Оказалось, они смотрели на всех свысока и покровительственно относились к местным полицейским, считая их почти что неотёсанными деревенщинами, просиживающими штаны в участках, где почти ничего не происходило. Разве что трактористы превышали скорость или кто-то мусорил на улице. Однако старший инспектор Олдрейт был исключением. Ирчит из дамузга костей, он питал сильную любовь к долинам и находил умиротворение в красотах местного пейзажа. Серьёзный и упорный, несмотря на кроткую внешность, Олдрейт обладал хорошим чувством юмора. Так что Крейвен не возражал, когда тот позвонил и попросил помочь с парнями из клуба спелеологов. отправив подчинённых взять показания у всех членов спасательной команды, поднимавших тело на поверхность. Сам он направился в одно из любимых мест кафе у Джонни в Инглтонне, которым управлял никто иной, как Алан Уильямс, возглавлявший службу спасения в Уорфдейле. Сэм Крейвен был выходцем из Долин. Он вырос в Грасингтоне. Его отец, как и несколько поколений предков, работал на ферме. Он помнил, что в детстве наблюдал за отцом, даящим коров, или забирался на сеновалы под крышами сараев, где хранилось сено на зиму. А ещё в памяти остался деревенский Бобби, местный полицейский, если говорить современным языком, в равной степени вызывавший у них страх и восхищение. Он угощал ребятишек ядрёными мятными леденцами из пакетиков в кармане, от которых слезились глаза. Но если вдруг ловил за непотребными занятиями на крыше гаража или с рогатками в руках, стреляющими камешками в прохожих, то никогда не проявлял снисхождения. Невинные деньки, думал Крейвен, шагая по Инглтону. Несомненно, тот деревенский полицейский и вдохновил его пойти на службу, но одному Богу известно, как бы тот справился с современной компьютеризацией и бюрократией. Пройдя под внушительным железнодорожным виадуком в центре городка, Кривен подумал о первых туристах, приезжавших в долину ещё в викторианскую эпоху. По большей части это были аристократы из промышленных городов. Они наверняка, особенно женщины, не имели подходящей одежды даже для сравнительно лёгкой прогулки к знаменитому водопаду Инглтона. Однако были и другие первопроходцы, продолжившие начатые местными жителями исследования загадочных пещер и выбоин, которые, вооружившись свечами и верёвками, спускались в неизведанные чёрные глубины. Такие как француз Эдуард Альфред Мартель, Совершивший в 1895 году с помощью деревянных и верёвочных лестниц первый успешный спуск по главной шахте Gaping Gill, длиной в 340 футов. Исследователь провёл в громадном главном зале, наверняка на первый взгляд произведшем пугающее впечатление, 2 часа, составляя набросок карты при свете свечи. Кафе у Джонни было широко известно среди альпинистов и спелеологов. Здесь собирались современные последователи Мартеле. Неподалёку от расставленных в зале столиков висела большая доска, содержащая ассортимент местных блюд, включая неимоверных размеров завтраки и вторые блюда, а также чай. Стены были увешаны снаряжением для скалолазанья и спуска в пещеры: водонепроницаемыми куртками, различными путеводителями, палатками, переносными печками, верёвками и карабинами. Всё это продавалось, достаточно лишь обратиться к продавцу за прилавком. Коридор в задней части бара вёл к туалетам и душевым, чтобы вернувшиеся из глубоких пещер люди могли смыть с себя грязь. Кафе никогда не пустовало. Здесь в любое время дня можно было встретить компании мужчин, а то и женщин, болтающих друг с другом и попивающих чай. Крейвен надеялся встретить кого-нибудь из братства спелеологов, способного пролить свет на загадочное преступление, которое наверняка глубоко их потрясло. К сожалению, это опасное занятие всегда было сопряжено со смертью. Однако убийство совсем другое дело. Найденное в пещере тело спелеолога вероятнее всего означало, что злодей принадлежал к их братству, а от этого преступление, ужасное само по себе, казалось еще страшнее. Оно подрывало сам дух товарищества женщин и мужчин, зачастую доверявших друг другу собственной жизни. Войдя в кафе, Крэйвин с облегчением заметил группу знакомых мужчин, сидящих за столом с привычными здесь кружками чая в руках. Заказав себе чай и сэндвич с беконом, инспектор направился к ним, по пути заметив за прилавком магазина Алану Уильямса, который кивнул в знак приветствия. Здесь стоило действовать осторожно. Спелеологи не любили, когда им мешали, особенно если планировали что-то серьёзное или сравнивали записи. Могу я к вам присоединиться? Разговоры тут же стихли, но на лицах повернувшихся к инспектору мужчин не читалось враждебности. Крейвен уважали. Он часто в случае чрезвычайных ситуаций поддерживал связь с местными спасательными организациями, однако никогда не вмешивался, позволяя спасателям действовать по своему усмотрению. В конце концов, они знали, что делают. Инспектор Крейвен. Он вытащил удостоверение. "Да мы вас знаем. Тогда, вероятно, догадываетесь, о чём я хочу поговорить". "Да, несколько мужчин, мрачно кивнули. Мы как раз это обсуждали. Чудовищное дело. В пещере убили человека. Вообще-то мы сомневаемся, что его убили в пещере. Тело бросили там уже после убийства. Без разницы, пробормотал крепко сбитый мужчина с бритой головой и отхлебнул чая из большой кружки. Бросили посреди прохода в Джинглинпот? вмешался жилистый, но сильный на вид малый, которого Крейвен легко мог представить ползущим по самому узкому из тоннелей. Чёртовски глупо, согласен. Только именно там его и нашли. И кто, по-вашему, это сделал? Крейвен уселся за стол, поставив перед собой принесённую кружку чая. А вот с этим, думаю, один из вас мог бы мне помочь. проговорил инспектор и тут же пожалел, что не слишком удачно выразился. "О чём вы, чёрт возьми?" нахмуренно злобно взглянул дородный мужчина с густыми чёрными волосами. "Домой тебя отправернул один из нас, чёртовы копы. Почему бы вам не? Заткнись, Норман. Он просто делает свою работу", перебил спелеолог с седеющими усами, казавшийся немного старше остальных. Похоже, он был здесь главным. Внезапно Крейвен его вспомнил. Пид Декинфилд, довольно известный в здешних краях спелеолог и эксперт по подземной фотографии. Его видеозаписи даже показывали по телевизору. "Нет, нет, я не это имел в виду", поспешил исправиться Крейвен. "Но вы сами знаете, как расходятся слухи. Может, кто-нибудь из вас слышал что-нибудь необычное?" поинтересовался он. Несколько человек молча покачали головами. "Как по-вашему?" Мог бы кто-то спустить туда тело, ничего не зная о пещерах. И вновь все промолчали. Слуха Крейвена коснулся лишь чей-то шёпот. Темноволосый и бритаголовый не поднимали взглядов от стола. Все они знали, что Крейвен прав, и от этого дела принимала лишь более скверная оборот. Убийца, вероятнее всего, спелеолог. Кто-нибудь из вас знал убито. А кого вообще убили? Дэвид Аткинс из Бернту это. Может, поспрашиваете Уорда или? Он ведь был членом местного клуба. Само собой мы так и сделаем. Я просто решил выяснить, о чём говорят в округе. Нам понадобится любая помощь. Несколько человек зашептались между собой. Да. Мы его немного знали, произнёс наконец другой член группы. Не слишком приятный парень. Откуда? Спускался с нами пару раз в пещеры. Он и тот громила, который держит мастерскую в Бернтуэте». «Ага», — засмеялся другой, — «ты видел это место? Настоящий сарай, который того и гляди рухнет, забитый староби машинами и прочим хламом». «Вы имеете в виду Сэма Картрейта?» — уточнил Крэйвен. Он уже знал, что Олдрейт с Картрейтом встретили механика в «Красной лошади». «Да, его, жирный громила, может ходить только по определенным маршрутам». Это замечание вызвало хриплый смех. «Он чуть не застрял, когда спускался с нами. Мартину пришлось подталкивать его сзади. Слышали бы вы, как он ругался!» К Рэйвену принесли сэндвич с беконом. Сняв верхний ломоть хлеба, он щедро полил бекон коричневым соусом. «Прошел бы он сквозь джинглин-пот». Не думаю, что вряд ли, хотя я его давненьк не видел. Не спорю, он хороший спелеолог, но слишком уж большой и сильный. Он смог бы поднять тело. Скорее всего, да, хотя не представляю, как он сумел бы утащить его в одиночку. Тела тяжёлые, особенно мёртвые. Нам доводилось вытаскивать несколько из пещер. Кривен, тут же представил эту страшную картину. Значит, полагаете, здесь действовал не один человек? Скорее всего. Другой вопрос зачем? Аткинс и Картред были друзьями? Точно не скажу, я их мало знал. Могу утверждать наверняка, что вряд ли кто-то полез в пещеру в компании того, с кем не ладит. За столом одобрительно закивали. Но известно, что Аткинс и Картред сильно поругались, продолжил Крэвен. Аткинс Его не заплатил. Я удивительно. Я слышал, что когда дело касалось денег, этот малый был скользким подонком. Кривен сделал глоток уже остывающего стакана чая, про который совсем забыл. За столом повисло угрюмое молчание. Может, вы ещё что-нибудь знаете о Баткинсе или о том, почему кто-то оставил тело в пещере? Думаю, я выражу общее мнение, инспектор. Заговорил Пит Дакинфилд. Все мы тоже сбиты с толку. Плохо, когда люди погибают в пещере, но убийство просто кошмар. Надеемся, вы сможете выяснить, кто это сделал. А потом отведите виновных на край Гейпин Гжил и столкните вниз. Они, чёрт возьми, вполне этого заслуживают. Да! Раздался слаженный хор голосов. Его глубоко задел тот факт, что кто-то из братства оказался предателем. Вдруг дверь в кафе открылась, и вошли трое спелеологов. Грязные с измождёнными лицами, они были в гидрокостюмах, поверх которых накинули перепачканные флисовые куртки. Собравшиеся за столом тут же словно забыли о кровине и переключили внимание на вновь прибывших товарищей. А вы быстро вернулись. Что произошло? спросил бритый головой Чёрт в тупик. Мы облазили всё озеро, перепачкались и чертовски замёрзли, но не нашли выхода. Чёрт, хотя и не удивлён. Пришлось закончить пораньше. Стива не здоровается. Он в машине, по пути назад его рвало. Перебрал вчера вечером, предположил кто-то. Вокруг раздались смешки. Крейвен решил, что сейчас самое время уйти и оставить их обсуждать очередную неудачную разведывательную операцию. Должно быть, так происходит большую часть времени, думал он, возвращаясь через деревню. Новые туннели и переходы, заветную цель всех спелеологов, удавалось обнаружить очень редко. Визит в кафе прошёл почти столь же неудачно, как и подводные исследования спелеологов. Получилось лишь выяснить, что Картред и Аткинс когда-то были друзьями. Расследование, словно тупик в том озере, казалось, не имело никакого хода вперёд. За столиком в углу Красной лошади одиноко сидел явно встревоженный человек. Джон Бакстер, член братства спелеологов, был в составе команды спасателей, помогавших полиции поднять тело Аткинса на поверхность. Пока полиция задавала вопросы, он вёл себя очень тихо, хотя тревожные мысли уже тогда крутились в его голове. Со вчерашнего утра он жил в настоящем аду и не знал, что делать. Может, рассказать полиции о своих подозрениях? Однако, если он вдруг ошибался, то неприятностей не оборёшься. Но разве мог он ошибаться? Другого объяснения просто не существовало. При мысли о серьёзности этой информации по его телу пробежала дрожь. Допив пиво, Бакстер нервно огляделся по сторонам. В такой ранний час в пабе было немного народу, но ему не хотелось попадаться на глаза никому из знакомых, в особенности ему. Глогоков вздохнув, Бакстер решил, что пришло время действовать. Больше так нельзя. Нужно позвонить в полицию. Им всем дали номер телефона инспектора Олдрейта, который расследовал это убийство. Да, он вернётся домой и сразу позвонит. О краткой поглядывая по сторонам, Бакстер быстро вышел из главного зала, потом миновал короткий узкий коридор, где Олдрейт и Картер столкнулись с Картрейтом. К несчастью, незамеченным ему уйти не удалось. Застывший в тени возле паба человек, спустя какое-то время, тихо последовал за ним. Стоял конец августа, и хотя на улице было ещё тепло, свет дня уже сменялся сумерками. Быстро шагая по улицам, Бакстров вскоре добрался до дома, скрывавшегося за рядом коттеджей, большого сарая, переоборудованного в жилое помещение. На жизнь он зарабатывал столярным делом, и на короткой тропе, ведущей от дороги к дому, стоял припаркованный фургон. Войдя в дом, Бакстер снова заколебался, потом по широкому коридору направился в гостиную. Он был холостяком и сам проделал большую часть работы по переоборудованию дома, несущего на себе следы его профессиональных умений. Бакстер гордился своим жилищем, и в особенности этой комнатой с поднимающейся в мансарду деревянной винтовой лестницей. Ощутив, что в комнате немного душно, он распахнул большие двери, ведущие в патио, откуда открывался панорамный вид на поля и каменные стены, спускающиеся к реке Уорф и лежащей за ней холмы. Было очень тихо. Сделав несколько шагов на улицу, Бакстер поднял глаза и заметил в угасающем свете очертания пролетающей мимо летучей мыши. Он немного полюбовался видом, потом вернулся в гостиную. Усевшись на низкий кожаный диван, взял в руки телефон и набрал номер. В ресторане, где ужинал Олдрейт, когда-то находился концертный зал. Арка авансцены сохранилась здесь и по сей день. Возвышение, где стояла часть столиков, похоже, прежде служило сценой. Олдрид уже покончил с равиоли и теперь, потягивая кофе, пытался представить выступающих артистов той эпохи, когда зазвонил телефон. Здравствуйте, старший инспектор Олдрид. О, добрый вечер. Меня зовут Джон Бакстер. Я из Бернтуэта. Голос в трубке звучал неуверенно и немного испуганно. Да-да, попытался приободрить его Олдрид. Э, вы меня не помните, но я видел вас в понедельник, когда тело Дэва Аткинса извлекли из джинглин-пот. Я один из спасателей, которые подняли тело на поверхность. Ладно. Это ведь вы вели расследование, верно? Да, всё правильно. Что ж, проговорил Бакстер и замолчал, а после добавил: "Думаю, что смогу вам помочь". Хорошо. Видите ли, я почти уверен, что знаю, кто это сделал и как тело оказалось в пещере. Олдрей Треска выпрямился, тут же позабыв об артистах мьюзик-холла. В самом деле? Ну как? Да, проговорил голос с трубки. Я не могу рассказать по телефону, слишком многое придётся объяснять. Я не знаю наверняка и, возможно, ошибаюсь. Однако это не телефонный разговор. Надеюсь, вы понимаете. взволнованно проговорил он Да, да, понимаю. Дайте мне свой адрес, и через полчаса я буду в Бернтуйте. Положив трубку, Бакстер облегчённо выдохнул, чтобы снять напряжение, и прошёл на кухню налить себе пиво. Вернувшись, он включил компьютер. Хотел кое-что проверить до приезда старшего инспектора, хотя почти не сомневался в своих данных. Бакстер уже отыскал нужный сайт, когда из оборудованной в гараже мастерской, в которую вела дверь из кухни, раздался громкий грохот. Тут же мелькнула мысль о грабителях. В последнее время в этом районе случилось несколько краж со взломом. Недолго думая, Бакстер отпер дверь и вошёл в тёмную мастерскую. Щёлкнул выключателем, но лампочка почему-то не зажглась. В свете падающей из кухонной двери, он сумел разглядеть перевёрнутый ящик с инструментами. Его содержимое рассыпалось по полу. Здеон и кещик ушак стал для него последним. Бакстер не заметил, что кто-то перерезал тянущийся от выключателя кабель. Не понял, что ящик уронили намеренно, чтобы грохот привёл его сюда, к смерти. наступивший в результате жестокого удара молотком по затылку очень похожего на тот, который убил Дэвида Аткинса.